Теперь можно еще больше расширить ваш мир. Например, вы путешествуете по суше и морю и достигаете новой страны в этом мире, где люди живут племенами, как в каменном веке. Это один из видов жизненного опыта, как в игре, которая называется... Не могу вспомнить название, но там вы стартуете в каменном веке и шаг за шагом строите цивилизацию. Вступаете в бронзовый век, железный и так далее через века, от мечей к стрелам, к машинам, к строительству замков и тому подобное. И, предположим, мы усовершенствовали компьютерную игру так, что она может реально соединиться с другой игрой, в которую играют где-то еще. Итак, вы путешествуете в отдаленный мир и приходите в такое место, где люди все еще в каменном веке. Они живут э, как... Ну, Вы видели людей, живущих в джунглях Африки. Э, знаете, там есть много непривычного. И вот мы приходим и судим все это, не так ли? Они не цивилизованные, не так продвинуты, как мы, и так далее, и тому подобное. Но если посмотреть на это с точки зрения игры, то они так же продвинуты, как и вы, только играют в чуть другую игру. И параметры игры заданы так, что обе игры – Могут взаимодействовать и смешиваться друг с другом, что приводит к неожиданным результатам. А вот то, что можно было бы назвать волшебством. Где вы находитесь прямо сейчас? Я только что рассказал, где вы находитесь. А теперь поверьте в себя и свои способности управлять игрой с целью испытать желаемый опыт. Можно создать для вас пространство, в котором вы будете жить по-своему рядом с другими такими же игроками. И для этого совсем не нужно разрушать чье-либо пространство. Улавливаете? Теперь смотрите, прибавьте к игре кое-что еще. Способность создавать все, что вы хотите испытать, используя метод благодарности и ментального проживания желанного жизненного опыта. Понимаете? О, становится похоже на интересную игру. Если вы опросите игроков, тех, кому нравится играть в игры, как и мне, если спросите у них, согласились бы вы полностью погрузиться в игру, конечно, после того, как она будет протестирована на предмет безопасности, и оставаться в ней целый год, за вашим телом будут ухаживать. Потеряв память о том, кто вы на самом деле, вы сольетесь с выбранной вами игрой, Вы будете там с единомышленниками Либо с противниками В зависимости от вашего выбора Конечно, многое бы изменилось Попади бы туда, не так ли? Ведь игра идет своим ходом И по мере хода игры Вы сами тоже меняетесь А, звучит знакомо, не так ли? Узнаете? Похожа на наш мир Скажете, это будет не по-настоящему? Но точно тоже вы когда-то сказали об этом нашем мире. А сейчас он для нас стал чересчур настоящим и вообще единственным воспринимаемым миром. Итак, обучение как цель можно отложить в сторону. Ведь мы не пришли сюда учиться, мы пришли испытывать различный опыт. Но вернемся к теме. Мы могли бы сказать, никто не будет воевать, война уродлива, в ней нет радости. И все же я с наслаждением играю в военную игру. Она доставляет мне громадное удовольствие. Есть и другие игры, в которые я люблю играть. Игры, которые укрепляют ум, заставляют думать и задавать вопросы. В такую игру мы играем сейчас. Мы двигаем внешние границы, спрашивая у себя, что если, возможно ли, насколько это хорошо, имеет ли смысл. И, может быть, отзываясь на все, что происходит, виртуальный мир, в котором мы пребываем в этот момент, вероятная реальность, приспосабливает себя именно к тому, о чем мы только что сказали, проявляя себя таким, каким мы его допускаем. А, это порождает кое-какие вопросы, не так ли? Можем ли мы регулировать игру изнутри игры? Остановитесь, И ответьте на этот вопрос.